Я хлопала ресницами, переводя взгляд женщины на мужчину. «Ты должна будешь выполнить свое предназначение, а именно выйти замуж за дракона!» Ставила нервно женщина и покосилась на стол. Там лежали какие-то бумажки и небольшой мешочек. Я просто недавно проснулась, тут же придумала я отмазку. Еще не думала выходить замуж в такую рань. «Да как ты смеешь?» Звизгнула она так, будто вилкой по доске провели. «Милая, ну не наседай на дочь, она же нам и так поможет». Ставил мужчина, глядя на меня. Чем? Женщина сжала руки в кулаки, на лице заиграли желваки, но тут в глазах появились слезы. Она явно сама с собой боролась, и вроде жалко их, а с другой стороны, кто эти люди? «Мариза, я же сказала, ты должна будешь выйти замуж! Мы найдем тебе мужа, который сможет оплатить нам по счетам, раз уж ты не смогла удержать господина Стенси. Я нахмурилась. Я же спала. Или тот мужик в моей постели был на самом деле... «Так, погодите, а он же ушел отсюда!» Я почесала макушку. «Вот именно, что ушел, а не должен был!» «Ага, то есть родители этой Маризы в курсе, что она хотела охмурить того мужика. Просто здорово!» «Это такой позор переспать с мужчиной!» Возмутилась мать. «Вот-вот», вторил отец. «Все, Мариза, ты упустила свой шанс, мы сами найдем тебе жениха!» Судя по тому, как они быстро удалились из комнаты, стало понятно, что кем бы я сейчас ни была, на мне хотели проехаться. Может, это все еще продолжение сна? «Хау!» – застонала я. «Нет, точно не сон». Тогда оставался вопрос, где я? Я кинулась к столу, где лежали разные письма, и схватила одну из них. Читать полностью я не стала, все же чужая переписка, но в самом низу я увидела имя. «Дорогой Маризе Стыньяк от некого «Дивангина Ликута». Тот незнакомец называл меня Маризой, хотя я Марина. Я нервно сглотнула. Да бред же! Ну так похоже. Мариза Стыньяк. Я же читала об этом в книге. А потом по сюжету девушка хотела охмурить героя. Ну, типичная главная соперница героини. Ничего лишнего. Ну, где-то к концу книги она умерла. Только не помню от чего. Ну точно. Волг Рустенсе, главный герой той книги и тот, с кем я проснулась сегодня в одной кровати. Совпадение... «Так, я не могла попасть в книгу. Может, это квест-комната какая? А мои друзья устроили так, что я здесь оказалась. Надо будет разобраться». «Да-да, точно, разобраться». Я усмехнулась. «Как я сюда попала?» «Непонятно. Да ладно, я же не могла попасть в книгу». Такого-то точно не бывает. В комнату кто-то постучался. Возможно, хоть этот человек что-то прояснит. Они те, что попытались меня стрясти денег и замуж выдать... В комнату вошла девушка лет 25, двадцати пяти, на ней был чепчик и длинное коричневое платье. Я замерла, глядя на нее. «Нет, ну такого же не могло случиться. Надо вспомнить что-нибудь еще такое». «Так, ладно, это Сенталина?» — спросила ее. «Пусть скажет, что нет, пусть назовет любую другую страну. Ну, На меня странно покосились». «Ну да», — уверенно кивнула женщина. «У вас опять головные боли?» «Ага», — кивнула я. Сердце рухнуло куда-то вниз. Реально попало. «А это точно настоящий не квест какой-то?» – переспросила я. «Нет, ну книга популярная, но чтоб создали ее локацию, да вряд ли. И главное, я же читала ее недавно, может, все-таки сон такой длинный и бесконечный?» «Нет, Лиди, вы странно себя ведете». «Я вам принесу успокоительное». Я кивнула. «Да, успокоиться мне необходимо и понять... Что делать дальше тоже? Я уселась в кресло. Вот что творят второстепенные герои за кадром. Непонятно. Но у них же тоже должна быть какая-то жизнь, какие-то решения, поступки. Человек все равно остается человеком. Он же не может заморозить свою жизнь, как это происходило с героями книг, когда автор оставлял их где-то за кадром. То есть, если я, Мариза Стеньяк, и я в книге, я все равно буду продолжать жить, пить, дышать и так далее. Мир же не замер, когда ушел главный герой. Ох! если это не книга, я попала в другой мир. Я все еще не верила в происходящее. Не могла понять, как такое вообще могло произойти. Я схватилась за виски и принялась их массировать. Прекрасно. Я героиня книги. И мало того, что не главное, так еще и злодейка. Леди Станьяк Раздался опять голос той девушки. Под нос мне что-то подсунули. Острый аромат пронзил нос. Я чуть не поперхнулась. Ну вот, выпите! Добродушно сказала она. А вас как зовут? Спросила я. Анжелика. «Анжелика!» — протянула она. Ляди, у вас что, память потерялась?» «Да», — кивнула я. На меня недоуменно посмотрели, судя по лицу Анжелики, такой с бедной Маризой впервые. «Да, но я не Мариза. Я же спокойно могу поступать не так, как она. Значит, так и буду делать. А именно, ничего! Надеюсь, что меня замуж не выдадут».